«Ричард и Лесли Бах, мы прошли долгий путь, правда?» «Впервые мы встретились 25 лет тому назад, тогда я был летчиком, очарованным полетом и пытался найти смысл жизни в показаниях приборов». Двадцать лет назад наше путешествие привело нас в новый, необычный мир, распахнутый для нас крыльями чайки. Десять лет назад встреча со Спасителем мира позволила нам найти его в нас самих. Но все вы прекрасно знали, что я был... Одинокой душой, прячущейся за экраном из слов и полетов в высоте. Так оно и было. Я верю, что узнал вас настолько хорошо, что вы можете разделить со мной все мои приключения, каким бы ни был их конец, счастливым или не очень. Я, как и вы, начинаю осознавать, как устроен мир. Я, как и вы, чувствую безмерное одиночество и тревогу за все то, что вижу в этом мире. Наверное, и вы искали единственную великую любовь в своей жизни. Искал ее и я. Искал и нашел. Если вы прочли мою книгу «Мост через вечность», вы уже знакомы с ней. Теперь ее зовут Лесли Парижбах. Мы пишем вместе. Лесли и я. Мы стали Лесли и Ричард. Уже точно не разобрать, где кончается один и начинается другой. Теперь, когда вы уже познакомились с мостом, мы чувствуем вас почти членами нашей семьи, к тем, кто, как и мы, Любят полет и приключения, присоединились и другие, те, кто ищет свою любовь, и те, кто уже нашел ее. Наша жизнь, как зеркало, отразила их жизни. И они пишут нам об этом снова и снова, может быть, видя свое отражение в других, и мы понемногу меняемся. Обычно мы разбираем нашу почту на кухне. Пока один готовит ужин, другой читает письма вслух. Иногда, читая их, мы так хохочем, что салат падает в суп, а иногда плачем, и наша пища становится горько-соленой. Однажды в жаркий летний день на нас повеяло арктическим холодом от такого вот письма. «Помните, в книге «Мост через вечность» вы упоминали о Ричарде из «Альтернативной жизни». Он сбежал, не желая отказаться ради Лесли, от множества своих поклонниц. Думаю, вам будет интересно прочесть мое письмо, потому что я и есть тот самый человек, и я знаю, что случилось потом». То, что мы прочли, Нас просто потрясло. Этот человек тоже писатель, неожиданно разбогател, опубликовав бестселлер. Потом у него тоже были проблемы с налоговым управлением, и он тоже прекратил поиски «единственной», разменяв ее на многих. Он встретил женщину, которая полюбила его таким, каков он есть, и поставила перед ним выбор, или она будет единственной в его жизни, или уйдет из его жизни совсем. Перед такой же альтернативой когда-то поставила меня и Лесли, так что перед нашим читателем оказалась точно такая же возможность самому выбрать путь своей судьбы. На этой развилке я выбрал дорогу любви и тепла, дорогу для двоих. Он выбрал другой путь, сбежал от женщины, любившей его, и, бросив свои особняк и самолет, спрятался от налоговой инспекции в Новой Зеландии. Именно туда, кстати, чуть было не отправился и я. Дальше мы прочли. Я продолжаю писать, и мои книги охотно покупают. У меня есть дома в Окленде, Мадриде и Сингапуре. Я путешествую по всему миру, кроме... Соединенных Штатов Америки. Никто теперь не приближается ко мне слишком близко. Но я не могу забыть о моей Лауре. Как сложилась бы наша жизнь, если бы я воспользовался тем шансом? Может быть, мост — это и есть ответ на мой вопрос. А вы по-прежнему вместе? Правильно ли я сделал выбор? А вы? Сейчас он мультимиллионер, все его мечты сбываются, и весь мир — его площадка для игр. Но, дочитав это письмо, я смахнул слезу и увидел, что Лесли, уронив голову на руки, горько плачет. Долго нам казалось, что он — просто фантазия, просто призрак, живущий в мире, может быть, куда могли бы попасть и мы. Однако после этого письма мы не могли найти себе место, словно кто-то звонит в нашу дверь, а мы не знаем, как ее открыть. Затем однажды ко мне странным образом попала в руки маленькая удивительная книжка по физике «Интерпретация квантовой механики с точки зрения множественности миров». Существует множество миров, утверждает она. Каждый миг привычный нам мир расщепляется на бесконечное множество других миров, с отличающимися друг от друга прошлым и будущим. С точки зрения квантовой механики не исключена возможность, что Ричард, решивший убежать от Лесли «Не исчез на том жизненном перекрестке, после которого так круто изменилось направление всей моей жизни. Он существует и теперь только уже в альтернативном мире, движущемся параллельно нашему. В том мире Лесли Парриш тоже выбрала иную жизнь». Ричард Бах вовсе не ее муж, она ушла от него, узнав, что ее ждут необещанные им любовь и радость, но бесконечное горе. «После множественности миров мое подсознание по ночам постоянно выдавало мне текст этой книжки и разрушало мой сон. А вдруг ты найдешь путь в эти параллельные миры?» — нашептывало оно. Вдруг ты сможешь встретить Лесли и Ричарда еще до того, как ты совершил свои самые страшные ошибки и свои лучшие поступки? А вдруг ты сможешь предостеречь, поблагодарить или спросить их о чем-нибудь важном? Что они могут знать о жизни, о юности и старости, о смерти, о карьере, о любви к родине, о мире и войне? чувстве ответственности, о выборе и его последствиях, о том мире, который ты считаешь реальным?» «Убирайся», — говорил я. «Ты думаешь, что не принадлежишь этому миру с его войнами и разрушениями, ненавистью и насилием? Почему же ты живешь здесь?» «Дай поспать», — говорил я. «Спокойной ночи», — отвечало оно. Но разум-призрак никогда не спит, и я слышу шелест страниц, перелистываемых в моем сне. Сейчас я проснулся, но вопросы остались. Правда ли, что наш выбор действительно изменяет наши миры? А что, если наука окажется права?